Глава 8. 1712 год. Октябрь 2. Подмосковье. Полигон. Москва. «Пали!» — скомандовал командир орудия, и боец поднёс пальник к затравочному отверстию. Вспышка затравочного пороха. Лёгкое шипение едва секунду и выстрел — Несколько секунд спустя в районе цели поднялся фонтанчик земли. Несильный. Так, чуть грунт взрыло покасательный. Потом еще, но сильно меньше. Осечка. Бань! И расчет бросился обслуживать орудие, готовя его к новому выстрелу. Один из десяти, выходит, не срабатывает. Покачал головой царевич, наблюдая за результатами стрельб. «Да, примерно так выходит. Но мы ожидали такое количество осечек». «Ожидали?» — удивился царевич. «Угол атаки слишком острый. Не всегда снаряд упирается в землю нужным образом. Иной раз вот так, как сейчас, скользь идет». «Ты уверен?» «Да, сейчас покажу», — произнес командир и отдал ряд указаний. Эту трех с половиной дюймовую нарезную пушку вывели в пятнадцать градусов, максимальное для нее положение, и произвели десяток выстрелов. Чисто. Еще десяток. Чисто. На третьем десятке случилась осечка. Обычно одна на полусотни или одна на сотню. Тут как повезет. Интересно. Медленно произнес Саревич. «Как объяснишь?» — спросил он у инженера, который отвечал за разработку снарядов. «Взрыватель работает на принципе инерции и срабатывает при резком замедлении, но я знаю, как он устроен». Перебил его царевич, который, по сути, его и разработал, с помощью наводящих вопросов, подсказав конструкцию собеседнику. «С этим взрывателем ничего не сделать», — развел тот руками. нужен другой «Более сложный. Это если кратко». «Действительно, кратко», — хмуро произнес Саревич. Главным преимуществом этого взрывателя было то, что его можно изготавливать буквально на коленке. Чугунная трубка, в которую притирался чугунный же грузик с двумя боковыми пазами для прохода огня. Небольшое отверстие с предохранительной проволочкой. Ну и капсюль, который ставился на усилитель из запрессованного пороха под слоем бумаги. Все просто, кондово, примитивно, дешево. Станочной обработки практически не требовало. Разве что нарезки посадочной резьбы, одной. В условиях вероятной войны такая простота и доступность дорогого стоила. И отказываться от нее совершенно не хотелось. Видя этот напряженный мыслительный процесс, Лев Кириллович заметил. «Если стрелять на большие дистанции, то надежность вполне приемлемая. Из-за траектории», — дополнил его инженер. «Чем ближе она к 90 градусам, тем стабильнее подрыв». Царевич внимательно посмотрел на этих двух товарищей каким-то пустым взглядом, ибо мысли его находились очень далеко, словно не слышал их. Траектория. Траектория крутилась у него в голове что-то навязчивое и очевидное. Кованые железные трех с половиной дюймовые пушки завода Льва Кирилловича уже приноровился выпускать. Быстро и ловко. Они выходили вдвое дешевле бронзовых и показывали втрое большую живучесть при том же весе. «Сказка! Настоящая находка!» Все пехотные полки были ими уже перевооружены, и теперь бодро шла замена ранее отлитых чугунных образцов на нормальные, по крепостям. Не то чтобы это было сильно нужно, но таким образом Алексей хотел создать определенный запас орудий на случай тяжелых поражений. Забрал с гарнизонов, оснастил станками и готово. Кое-что направлялось на армейские склады, чтобы был оперативный резерв, и теперь еще на экспорт их делали. Мощности завода справлялись вполне уверенно с поставленными задачами. Вся линия выпуска 3,5-дюймовых гладкоствольных орудий была оснащена паровым приводом и самым современным оборудованием. Так что в спокойном режиме могла выпускать где-то по 300-350 стволов в год. А если аврально, то и все 700. Более того, можно было нарастить выпуск через линейное расширение. Все цеха в этом конвейере имели возможности утроить установленное там оборудование со всеми вытекающими последствиями. Алексей перестраховывался но ну и заодно готовился к выходу на мировой артиллерийский рынок. Ведь его пушки получались лучше лучших бронзовых и дешевле, а главное – однотипные, стандартные, и он их мог поставить при необходимости много. Кто такой козырь мог бы перебить? Например, заказ на вооружение армии союзников из конфедерации Маратхов уже обсуждался а там речь шла о пяти сотнях стволов. Персы тоже очень интересовались, но пока занимались организацией артиллерии. Аббасу было не до того из-за постоянных походов. Джунгары интересовались, Аютия и даже, о чудо, Ямато, которые таки пошли на контакт. И то ли еще будет. Да, пока эти цеха не расширяли. Их мощностей хватало, но аппетит то были невероятные. Изначально Алексей хотел просто доработать эти орудия, брать их на стадии до начала химической и термической обработки канала ствола, нарезать и возвращать на конвейер, через что предельно унифицировать системы. Но вот беда. Выстрелы с такой пушки получался слишком настильным для надежной работы столь поганого взрывателя. Во всяком случае на самой опасной дистанции, ближе 800 метров. При этом стрельба картечью из такой нарезной пушки сильно уступала по своим показателям у гладкоствольной товарки. На 400 метров едва-едва получалось работать, но лучше бы дальше 350 не стрелять ей. Слишком слабая особь. Вырисовывалась такая себе перспектива. Не самое удачное. Тем более, что пока из-за явного дефицита ударных гранат картечь почти наверняка будет доминирующим видом боеприпасов. Слушай, Лев Кириллович, произнёс Серевич. А давай одну вещь проверим. Слушаю, подался тот вперёд. «Сделай мне на базе вот этой пушки гаубицу, калибром, скажем, в четыре дюйма, и длиной ствола в половину от этого, только чтобы он задирался хотя бы на 45 градусов, а лучше на все 60. «Лафет другой придется делать, этот не выдержит». «Так делай». «Ты же сам много говорил о важности унификации». «У всего есть свои пределы». «Ты попробуй с таким. Быть может, все сладится, ну, не знаю. Добавь к нему откидные упоры под осью. Или просто изготовь такой же, только из железа на заклепках, чтобы прочнее. Да и с зарядами можно поэкспериментировать. Та же дальность полета под углом 45 градусов требует куда меньшей начальной скорости. А значит и пороха сыпать можно поменьше. Да и при стрельбе в ствол можно будет заряжать часть заряда Их сразу делать долями, например, на три или четыре картуза разбивая. «А чего четыре дюйма? Может, сохраним калибр? У меня вся оснастка есть на этот. С новым придется повозиться, а это время». Царевич в ответ кивнул на папку в своих руках. «Снаряд получается слабоват, и ударная граната и дистанционная картечь на четырех дюймах выйдут интереснее». Казалось бы, полдюйма разница, а сила по действию куда как больше. Нам же нужно все быстро, уже вчера». «Ну...» Царевич замялся. Это были его слова. «Ты же сам говоришь. Можно заряд уменьшить. Так если обрезать ствол, может, и так все сойдет? А угол возвышения? Лафет все одно переделывать? Так переделаем». Но так ведь надо, чтобы поменьше нового. Чтобы старых частей как можно больше применить. А тут сам смотри. Выделка стволов налажена. Начал загибать пальцы Лев Кириллович. Эти мы ведь берем от обычных и нарезаем. И снаряды, мол малу наладили сделать. И вообще, сейчас же быстро надо. Вот быстро и сделаем. А потом, как спешки не будет. «Садим обстоятельно прикидывать да просчитывать!» Алексей помолчал. Он думал. По его идее, на первом этапе перевооружения замены требовала лишь третья часть орудий полевых артиллерийских полков, чтобы оставить возможность эффективно работать картечью. Этого должно было хватить в предстоящей войне потому что такие пушки с ударными гранатами были в состоянии быстро и эффективно уничтожить открыто расположенную артиллерию противника, а иначе ее не ставили, причем сделать это с безопасной дистанции, после чего переключиться на живую силу. Снаряд был архаичен, конечно, но все одно хорош, поскольку открывал возможности для доминирования на поле боя. Его удлиненный корпус был вполне обычной конструкцией, разве что сзади вместо ведущего поиска надевали медную юбку. Так-то она была в габаритах снаряда, но при выстреле ее давлением пороховых газов распирало и вдавливало в нарезы. Получалось что-то в духе компрессионной пули переростка. Не самая удачная конструкция вообще. Но для заряжаемого сдула орудия одна из лучших. К тому же это решение напрашивалось само собой. Расширяющиеся поддоны и так применяли, и в 3,5-дюймовых пушках с новыми выстрелами, и в 6-дюймовых новых системах. Царевич думал, выхаживал, долго, поглядывал на орудие. Ему безумно хотелось калибр побольше. Он не был артиллеристом, но тут особых навыков и не требовалось, чтобы понять. Износ орудия и расход боеприпасов четырехдюймовой гаубицы будет идти меньше, чем у трех с половиной дюймовой. А работ по изготовлению одного снаряда были плюс-минус схожие. Да, там побольше материала уходило и пороха. Но если сопоставлять с действием то в сухом остатке дешевле и выгоднее было иметь в массе именно 4 дюймовки. Но время! Лев Кириллович был прав. Его действительно остро не хватало. Потом же... Потом начнется старая песня о главном. А именно разговоры о том, что у нас уже есть запасы боеприпасов и все такое. Особенно, если их действительно на складах будет великое множество. «Давай постреляем дистанционной картечью», — произнес Саревич и с трудом сдержал усмешку. Назвать Шрапнель своим названием не удалось. Генри Шрапнель еще даже не родился. Вот и пришлось выкручиваться, разделив всю картечь на обычную и дистанционную. «Сказано, сделано». Начали стрелять, сверяя по секундомеру время подрыва, а также через сигнальщика дистанцию. «Да...» — только выдавил из себя Алексей. Лев Кириллович ничего комментировать не стал, остальные тоже. «А что тут пояснять? Разброс шел очень приличный из-за нестабильности горения замедлителя» что-то там с ним было не так. А вот что, надо разбираться. Или делать сразу нормальный, потому как этот, как и взрыватель гранаты, сделали дендрофикальным методом конструирования. В принципе, если накидывать на полтора-два километра, нормально. Есть альтернатива бить ядром, а так, наверное, лучше гранатой обычной работать. Тем более, что она дешевле, сильно. Ну или увеличивать калибр, чтобы увеличивать площадь накрытия. Алексей хмыкнул. Стрельбы пустой болванкой ничем не удивили. Далеко и с изрядной точностью, вполне предсказуемо. Потом перешли к обычным картечам. Выставили мерный щит, сделали 10 выстрелов, посчитали количество картечин, попавших в щит, поставили новый, далее, снова постреляли, И пока они возились, проводя все эти стрельбы разнообразные, царевич думал, пытался принять решение, как поступить. Сделать ли гаубицу на базе трех с половиной дюймовой пушки или увеличить ее калибр до четырех дюймов? Смешной, в общем-то, вопрос. Глупый даже в чем-то. Но его он занимал очень плотно, прямо заело. Алексей Петрович Обратился к нему вестовой, выводя из ступора Что случилось? Государь прибыть просит Что случилось? Повторил свой вопрос царевич В Москве посольство от Улуса Чего? Опешил царевич Как? А там есть кому присылать посольство? Би решили сами приехать Вместе с торговым караваном. Они к нам целое посольство отправили. А мы о нем не знали? Они выдавали себе купцов, Да и товаров с ними много. Это подарки. Судя по всему, они опасались каких-то провокаций или иных попыток сорвать их визит. Прямо ничего не говорят, но, судя по всему, считают, что на нашей земле есть те, кто мог бы это сделать. Интересно себе и прибыли Не могу знать, но не думаю их не так много Государь по этой причине меня зовет он с ними уже засел и переговоры ведет «Проклятье!» — воскликнул алексей и направился быстрым шагом в сторону своей кареты Алексей петрович окликнул его лев кириллович а нам как быть Завершая стрельбы и присылай мне подробный отчет. А что же по поводу гаубицы? Какую делать?» Царевич скривился, как от зубной боли. Не любил он так принимать решения. Однако время... Тянуть с этим всем не стоило совершенно. «Три с половиной дюйма делай калибром и длиной ствола в половину от пушечного». «Сделаю. День-два и сделаю». Как сделаешь, постреляй. Заряд раздели на три или четыре картуза. Посмотри, как оно себя поведет. Если трех хватит для большинства задач, то оставь три. И как все завершишь, напиши. Эти слова царевич уже выкрикивал с подножки кареты. Несколько часов скачек на рысях, и Алексей наконец-то вошел в кремлевский кабинет, где заседал его отец. «О, добрался!» «Проходи!» — махнул на место под для себя Пётр. «Если кратко, о чем идет речь?» «Они хотят присягнуть мне!» — кивнул царь на делегацию степняков. «На каких условиях?» Начали по новой обсуждать. Джунгары потеряли всякий интерес к землям Улуса Джучи. Во всяком случае, пока и полностью сосредоточились на Тибете, которые сумели рывком захватить. Им было теперь чем заняться, плотно заняться. Кроме того, среди джунгаров стали чрезвычайно популярны идея о возрождении империи Юань, то есть перехвата власти в Китае у маньчжуров. В этом деле и ушки Алексея торчали, самую чуточку. Он нам предложил начать торговаться со старой ханьской аристократией, предлагая им более выгодные условия. И в первую очередь позиционировать себя как освободитель поднебесной из рук манжурских варваров. Как там Кривая выведет, неясно. Однако джунгары заняли Тибет, нанеся Цин сильнейшее репутационное поражение, после чего отправили своих представителей в земли хань, чтобы людей посмотреть, себя показать и поговорить. Тихо, спокойно, приватно. Задействовать ради этой операции все свои силы. Через это у казахских жузов появилась передышка, которой, впрочем, они воспользоваться не смогли. Накопившиеся противоречия только усилили внутреннюю смуту. И всё откровенно пошло в разнос. Вот часть биев, проживавших ближе всего к яицким казахам, и решились на важный поступок отправились в Москву на поклон. Логика была проста. У калмыков и башкир что происходило? Полки служевые создали? Создали. Добро укомплектовали? Да. Казайство на местах ставят, конечно. И овец особых завезли, и кос, и прочее. Жизнь налаживается, и тихо, спокойно. А ежели кто начинает шалить, то его в лучших традициях степи растирают в сопли. Обе помнили, ясно и ярко, как Алексей Петрович поступил с казаками-раскольниками, которые не могли угомониться и продолжали совершать набеги. Это был жестокий, но насквозь понятный поступок. Со времен Атилы или даже еще более глухих времен иное в степи было бы воспринято как признак слабости, неспособности карать, дряхлости. Тут же задумались многие. В пользу этой задумчивости сыграло и поведение русских властей с теми, кто совершал покушение на царевича. Ведь нашли и казнили. Всех. От рядовых исполнителей до тех, кто организовывал и курировал, без исключений, не ушел никто. И пусть руководство убили не русские, а австрийцы, но по степи разговоры именно о том, что Алексей Петрович их достал. Грубо говоря, у них, у них в собственной юрте. Звучало жутковато, но вызывало уважение. Ведь если отбросить личные мотивы и эмоции, этот поступок воплощал неотвратимость наказания и какую-то высшую справедливость. Лишние люди не пострадали, те же, кто виновен, наказаны, и их ничего не спасло. Вот би и явились. Они хотели только одного, чтобы им наладили жизнь так же, как калмыкам да башкирам. Взяли под защиту от жунгар в первую очередь, которые наводились страху в регионе. «Вы готовы заключить договор?» — поинтересовался царевич. «Такой же, какой заключили башкиры?» «Да, новый. Вы его читали?» «Разумеется». Петр посмотрел на сына, задавая немой вопрос. Царь сам в этом регионе ничего не понимал. Он старался держаться подальше от степи. И вообще, раздражала она его, не нравилась, ибо была слишком сильным антиподом любимой им Европы. Алексей глянул в ответ на родителя и с трудом сдержался от реплики в духе «А вот зря, зря!» Тебе с твоей страстью напиваться бешбармак бы очень подошел в качестве горячей закуски. Понаваристей, да пожирнее. Хотел. Даже уже рот чуть открыл, но сдержался. И они перешли к решению вопроса с этими биями. Типовой степной договор заключали с каждым родом по отдельности, чтобы не было всякой грязи. При этом территориально он не привязывался как в старом договоре Башкир. Просто род переходил на службу царя, признавая себя его подданными, и все. А дальше шло описание, в чем заключается служба и плата за неё. Отдельно с ними заключали договор об экономическом сотрудничестве. С перечнем мероприятий, поставки там, закупки и все такое. Но уже как с подданными России, а не иноземными биями. Ну и в финале военные дела. Россия для большой компании в Средней Азии готовила полноценную конную армию, стягивая в нее временно почти всю свою регулярную кавалерию. Целиком ее задействовать пока не требовалось. Однако определенные полки — да. Теперь пришлось бы выдвинуть их на новые зимние квартиры, чтобы они могли обеспечить безопасность новых подданных. Заодно был поднят вопрос о создании новой степной губернии и развертывании на ее базе особого кавалерийского корпуса из числа калмыков, башкир, казаков яицких, да прочих уральских и западносибирских, ну и казаков улуса, которых в середине XX века стали именовать казахами. Что требовало, правда, перезаключения договора с калмыками и башкирами? Причем Алексей особо подчеркивал. «Полки этнически смешанные, от греха подальше». «А остальное?» — спросил царевич Убиев. «Остальные рада?» «Да. Как они смотрят на то, чтобы заключить такой же договор?» «Признаться, устраивать бойню в ваших краях — последнее, что я хочу». «Есть непримиримые, но большинство смотрят на нас и ждут». И что они ждут? Хотя глупый вопрос. Глупый, да. Произнес Алексей, попытался припомнить, сколько сейчас на складе типовых комплектов для корпусных доспехов и шлемов. Тех, что сейчас массово поставляли союзникам в Африку и передавали башкирам с калмыками. Оказалось, около тысячи. Всего. Но это количество, переданное гостям в качестве подарка, сыграла чрезвычайно резонансным образом в хорошем смысле слова